Бабушка сидела и читала газету. В газете было написано, что до Пасхи осталось всего две недели. Две недели до весенних школьных каникул. Через две недели все норвежцы и большие и маленькие наденут рюкзаки, возьмут лыжи и отправятся в горы. Поэтому страницы газет пестрели рекламами «Пора позаботиться о пасхальной поездке в горы!» призывала одна реклама. «Порядки ли ваши лыжные костюмы?» — спрашивала другая. «Ничто не может сравниться с горным воздухом в весеннее время года», — сообщала третья. «В горах вы приобретете здоровье и силы», — гласила четвертая. «Ах, ах, сколько хороших вещей можно приобрести разом!» — вздохнула бабушка. «И горный воздух, и здоровье, и силы!» Бабушка задумалась, вспоминая те времена, когда она работала коровницей. Каждую весну они перегоняли коров на горное пастбище и оставались там до самой осени. Но они поднимались в горы, когда трава была уже зеленой. Ах, как красиво было в горах! Бабушка даже улыбнулась, вспомнив горы. Такого легкого прозрачного воздуха нет больше нигде. И бабушка вдруг с удивлением подумала, что она бывала в горах только летом и ни разу зимой. А ведь, наверное, горные вершины, покрыты снегом, и заснеженные долины не менее красивы. «Да что я с ума сошла, что ли?» — спросила вслух бабушка. Размечталась, будто собираясь на Пасху в горы. Совсем, видно, рехнулась. Но сколько она не уговаривала себя, даже бронила, ничто не помогало. С каждой минуты ей все больше и больше хотелось увидеть свои родные горы в снежном одеянии. «Пустые мечты», — снова сказала бабушка. «Бабушка, с кем ты разговариваешь?» Спросил Мац, который готовил на кухне уроки, и через открытую дверь хорошо слышал все, что она говорила. Но бабушка быстро закрыла глаза и притворилась спящей. Она даже тихонько захрапела. и очень не хотелось, чтобы кто-то узнал, о чем она думает. Мама укладывала спать малышей. Старшие работали в сарае вместе с папой. Матс был на кухне один. Он на цыпочках подкрался к бабушкиной двери и заглянул в ее комнату. Бабушка снова захрапела, глаза ее были закрыты. Матс тихонько вернулся на свое место. Когда папа и остальные дети пришли домой, Матс зашикал на них, чтобы они не шумели, и сказал, «Бабушка спит, она говорит во сне какие-то странные вещи. Тише, не будите ее». Бабушка улыбнулась и открыла глаза. Ей уже надоело сидеть, зажмурившись. Но сейчас же с новой силой на нее нахлынули мечты о горах. Почему-то ей пришло в голову, что у папы Есть лишняя пара брюк, которые она могла бы надеть. Ведь ходить по горам на лыжах в юбке неудобно и холодно». Бабушка до того отчетливо представила себе, как она идет на лыжах, да еще в папиных брюках, что громко засмеялась и сказала «А вот и дама в брюках». Матс сделал всем знак молчать и снова на цыпочках подкрался к бабушкиной двери. На этот раз бабушка не заметила ни Матса, ни того, что снова заговорила вслух. Она просто продолжала мечтать. «Интересно, сумею ли я забраться на самую вершину?» Громко говорила бабушка, вообразив себя на лыжной прогулке. Ей казалось, что перед ней высокая гора. «Нет, лучше вернуться, боюсь, начнется Буран. Надо скорее возвращаться домой». «А где же я живу?» — спросила вдруг она. Мац очень испугался. Бабушка сидела совершенно одна, с открытыми глазами, и говорила, говорила, а главное... она оказывается забыла где живет бабушка заболела сказал он возвращаясь на кухню она говорит сама с собой испугалась марта не только говорит она теперь даже не знает где живет давайте вести себя так чтобы она не догадалась о том что мы что то заметили будем во всем с ней соглашаться сказал детям папа я думаю это скоро пройдет едва он умолк бабушка заглянула в кухню и спросила «Вы пьете кофе?» «Одну минуточку». Папа побежал к плите, уронив по пути газету, быстро развел огонь и поставил кофейник. Он проделал все это молниеносно. Бабушка и глазом не успела моргнуть. «Прошу к столу», — пригласил он бабушку. «Кофе сейчас будет готов. Вот тебе чашка, вот блюдце, вот сахар, вот молоко. Хочешь печенье?» Бабушка склонила голову набок бок и удивленно посмотрела на папу. И что?» «Болен?» — спросила она. «Папа всегда очень хорошо относился к бабушке, но сегодня так он еще никогда не суетился вокруг нее». «Я-то здоров», — ответил папа. «Думаю, тебе станет лучше после чашечки кофе». Бабушка разинула рот от удивления и уставилась на папу. «Ей станет лучше. А разве она больна?» Бабушка убежала к себе в коморку и нашла маленькое зеркальце. Она исследовала свое горло, внимательно осмотрела глаза но не могла найти ни малейших признаков болезни. Правда, у нее был немного испуганный вид, но ведь папа действительно напугал ее. «Пойду на кухню», — решила бабушка. «Надо поглядеть, может, я и детям кажусь подозрительной». Так и оказалось. Едва бабушка появилась на кухне, к ней подбежала Марта и взяла ее за руку. «Идем, бабушка, я помогу тебе сесть», — сказала она. Бабушка остановилась, как вкопанная. «Я и сама в состоянии дойти до своего стула». «Что это за игру вы затеяли?» — сердито спросила она. «Садись, пожалуйста, бабушка, вот твой кофе», — сказал папа, наливая ей полную чашку. «Спасибо за приглашение, разве ты сам пить не будешь?» «Ну, если ты так хочешь, я выпью», — ответил папа. «По-моему, не я, ты должен решать, хочется ли тебе кофе», — рассердилась бабушка. «Нет, папа сказал, что мы должны делать все, что ты захочешь», — объяснил ей мац. «Ах, вот что! А почему?» Дети молчали. Бабушка посмотрела на папу. Он нежно улыбнулся ей. «Ну что ж», — сказала бабушка, — «это мне подходит. Тогда слушайте все, чего мне хочется. Мне хочется поехать на Пасху в горы. Только не одной, а вместе со всеми вами». Сказав это, бабушка взяла чашку с кофе и удалилась в свою коморку. Но дверь за собой притворила неплотно. Ей хотелось узнать, что скажут папа и дети. Они сидели молча и смотрели друг на друга. Сверху спустилась мама. Дети шепотом объяснили ей, в чем дело. Но мама нисколько не испугалась. Она захохотала, а от смеха у нее потекли слезы. Вот так бабушка всегда что-нибудь придумает. По правде говоря, маме тоже хотелось хоть разок съездить на Пасху в горы. Но она даже заговорить об этом не смела. Да перестань же, ты смеяться», — рассердился папа. Ничего смешного нет, если бабушка нездорова. Мы должны сделать все, чтобы она поправилась, но исполнить такое безумное желание мы просто не в силах. Да, конечно, разочарованно вздохнула мама. Папа с удивлением взглянул на нее. Может, мама уже заразилась от бабушки? Может, ей тоже хочется поехать на Пасху в горы? Папа посмотрел на детей. и у них были какие-то подозрительные лица. Папе вдруг показалось, что и детям захотелось в горы. Он схватил куртку и выбежал во двор. Он должен был немного побыть один. О серьезных вещах папа любил думать в одиночестве. Он ходил вокруг березы и думал, думал, думал. Он бормотал что-то себе под нос и снова думал. Он думал так долго, что за это время даже старшим детям пришлось лечь спать. Уже в постели Маран сказала... «Подумай, Марта, а что, если правда?» «Да, я все время только об этом и думаю», — вздохнула Марта. «Ведь мы никогда не бывали в горах», — продолжала Маран. «И даже не знаем, что это такое». «Мне кажется, что горы прекраснее всего на свете», — прошептала Марта. «Я не верю, что бабушка больна», — сказала Маран. «По-моему, она совершенно здорова», — согласилась Марта. После некоторого молчания Маран сказала. «Нет». «О горах нечего и думать». «Может быть и нечего, но я все равно уже не могу не думать», — ответила Марта.